Глава пятая. Жена, прежде чем шагнуть в развертшийся перед нами проход, ведущий прямиком во двор духовной семинарии, муж плавно подхватил мою ладонь и прикоснулся к ней губами. «Я не сказал, насколько прекрасно ты выглядишь. Наряд тебе очень к лицу. Признаться, сейчас, Марии, ты выглядишь более впечатляюще, чем на изображении вестники». Щёки вспыхнули от смущения. Подобных комплиментов в свой адрес я прежде не получала, да и темп, с которым маг шёл на сближение, буквально ошеломлял. Оттого подхваченная руками Тарнелла Фауса не заметила, как мир вокруг завертелся, чтобы через миг смениться на знакомый двор. Я оказалась в эпицентре чопорного внимания других семинаристок, разрумянившиеся ещё и в объятиях новоиспечённого мужа, и по совместительству известного каждой девице в Лусе мужчины. Надо ли удивляться грибовой тишине, что сразу сменило извечный гул тихих голосов? Узнали ли меня? Не факт. Избавление от униформы кардинально преобразило бы любую, но Тарнелла Фауса узнали стопроцентно. А дальше дело техники. После шумихи в вестнике Луса сложить два и два и догадаться, что за дама рядом с ним способен каждый — Нестерпимо захотелось провалиться в какой-нибудь подвал. Нет, пусть я понимала, что не являюсь целью ловушки. Уж явно публикация изображения скопирователя была направлена на семью лорда-дознавателя. А я? На самом деле я не находила никаких здравых причин собственного участия в этом балагане. Очевидно, просто не повезло. По какому-то року или нелепой случайности именно меня поместили на это непонятно-как возникшее изображение. Увы. Лопа! Вопль подруги громовым раскатом пронёсся по двору. Отразился от высоких семинарских стен и гулким эхом откатился назад. Получилось пугающе. И я, занервничав, заёрзала, желая вывернуться из лап мага, зная неуёмный нрав подруги как бы ни пошла меня отбивать. «Элая!» — зашипела в ответ, устремив на подругу предупреждающий взгляд. Но поздно. Шепотки вспыхнули с новой силой, подхлёстнутые пикантностью сложившейся ситуации и резонансом, что вызвало в лоусе фотографии в Вестнике. Я видела жадные интересы даже зависть в глазах большинства прогуливавшихся по двору семинаристок. Только вот оказавшись той мухой, что залипла в мёд, я не была уверена, что оно того стоит. Это... Фаус-младший сразу отступил на полшага, предоставив мне свободу действий, и окинул взглядом рьяно подбежавшую ко мне девушку, которая сразу требовательно теребила мою руку. Моя подруга Элая Кабо. Тарнал Фаус мой муж. Чинно представила я их друг другу, немного поперхнувшись и впервые обозначив новый семейный статус. Беспокойство Элая понимала. Именно она сегодняшним утром провожала меня, уходившую из комнатушки в семинарии, в сопровождении конвоя из службы надзора, и всё это время пребывала в неведении, вероятно, предполагая худшее. Но сейчас я боялась представить более резонансный способ заявить о браке. Публикация в «Вестнике» наделала шума на весь луз, но волна, что прокатится по городу сейчас, после нашего совместного появления в женской семинарии, женской... караул... м... муж... Лая даже заикаться начала, под конец перейдя на шипение. А уж её глаза, они так округлились, что под форменным главным убором семинаристок, скрывавшим лоб, казалось, что заняли всё лицо. Все вокруг явно прислушивались. Наверняка и магией не гнушались пользоваться. К счастью, сильные магини в духовную семинарию не попадали. «Тише ты!» Я легонько пнула Эл по ноге, надеясь вернуть ее в рамки приличий. «Расскажу все позже». И бросила опасливый взгляд на мага, страшась увидеть недовольство, вызванное подобной оглаской. Впрочем, недовольным он не выглядел. Как персона публичная и вовсе держал под контролем выражение лица с неизменно вежливо отстранённым видом, наблюдая за происходящим. Только в глубине глаз я рассмотрела искорки смеха. Это успокоило. ничего нервничаю? Сын лорда-надзирателя Лусы наверняка привык и не к такому вниманию. «Ой!» «Ой!» — прошептала я мысленный вскрик. «Вам же наверняка нельзя в женскую семинарию». Как-то всё додумывалось с опозданием. Я не успевала реагировать на изменения сегодняшнего дня. Понятно, почему все девушки вокруг глазели на нас с ошеломленным видом. В этих стенах на моей памяти единственным представителем противоположного пола был глава семинарии, хотя частыми его визиты назвать язык бы не повернулся. «Есть весомый повод», — сразу успокоил Мак. «Мне необходимо перекинуться парой фраз с главой». Он бросил короткий взгляд на илаю что не сводилось с него ошеломленного взгляда, следя за каждым жестом неожиданного визитера, и снова обратился ко мне. «Мариэлла, поступим так. Ты с подругой пока поговорите. Я подойду позже и помогу с вещами». Меня хватило только на кивок. Элла оказалась куда более мотивированной. «Так и поступим». Моргнула она, одновременно хватая меня за ладонь, и потянула за собой в направлении жилых комнат. Я только и смогла оглянуться с беспомощным видом, но мак в ответ широко улыбнулся и помахал рукой. Синхронно с его улыбкой по контуру площади прокатился восторженный вздох семинаристок, подхолестнув моё желание скрыться от посторонних глаз. «Не, татарно ли Фауси беспокоиться не приходится, а вот о себе?» Элая тащила меня вперёд с небывалой энергией, по типу тарана, штурмуя все препятствия, а их в обычно пустых коридорах семинарии оказалось на удивление много. Пару раз я даже запнулась о какие-то вёдра, и суета в недрах каменного здания будущих служительниц всемогущего царила подозрительная. Подобного столпотворения я прежде не наблюдала. «А что тут происходит?» Но подруга отмахнулась от вопроса, спешно захлопывая за нами дверь. И тут же затрясла меня за плечи, всматриваясь в выражение лица совершенно безумным взглядом. Выглядела она напуганной. «Мариэлла, Мариэлла, он так тебя назвал? Я же не сошла с ума. И это не магия? Все бы распознали иллюзию». «Лопа, объясни мне, как фаус младший может быть твоим мужем?» Успокаивающе похлопав Эл по рукам, я вывернулась из ее рук и, протопав пару метров, рухнула на свою, до да боли знакомую и такую жесткую в сравнении с ложем в доме мага-кровать. Это в двух словах и не объяснить. Я раздумывала, все ли могу рассказать подруге. «Нет, я никаким образом не полагала, Эл причастной к ловушке. Но мало ли до кого может дойти информация. Сболтни она лишнего. Ещё и сама многое не понимала. Лучше скажи, что за суета сегодня повсюду?» Эл поморщилась. «Сегодня невероятный день. Ты не поверишь, но скряг решил вдруг устроить ремонт. Чудно, верно? Он почему-то именно сегодня заметил облупившуюся штукатурку, обсыпавшуюся краску и щели в ставнях. Похоже, всемогущий его вразумел. «Ах, да все это не настолько важно». Быстро протараторила подруга, подступая следом. «Расскажи же, что случилось с тобой. И знаешь, Лопа...» «Да». Я напряглась, реагируя наставший ставший серьезным тон Элайи. «Ты совершенно преобразилась. Утром, рассматривая Вестник, я все сомневалась. Вроде бы там ты, но одновременно и нет. Сейчас же...» «У меня нет сомнений. На первой полосе ты. Вы...» Ты и он. Ну, подруга, как ты могла скрывать от меня такое? Тайный роман? И с кем? Немыслимо. Тяжелый вздох вырвался сам собой. Если так рассуждать, я и от себя это скрывала. Ничего я не скрывала. Как бы я смогла? Сама еще вчера замуж не собиралась. Кого бы в этих стенах посетили мысли о браке? Но я запнулась. Здравых объяснений случившемуся в голову не приходило. Знаешь, бывают спонтанные решения. Так вот, выйти замуж за фауса младшего — как раз такое решение». О, подруга осторожно присела на краешек кровати. «Добровольно принудительная. Скорее так. Я видела, кто уводил тебя утром. Не знаю, как ты умудрилась впутаться в такой переплёт, но вина, несомненно, на фаусах. Не думаю, что лорд-дознаватель в восторге от всей этой шумихи в Вестнике. Репутация семьи на волоске. Я сегодня весь день об этом размышляла. Лопа, они тебя вынудили». Отвечала я, осторожно подбирая слова. «Признаюсь, я тоже не понимаю, как могла оказаться на том изображении. Что до фаусов, то выбора они мне не оставили, и я не уверена, что выбор имелся и у них». «Лопа». Подруга даже рукой по покрывалу хлопнула, выдавая бушующие эмоции. «Ты же не жалеешь их? фаусов? Вот твоя доброта сейчас совершенно неуместна. Думай о себе». Зачем им слабая магиня селянка в прошлом и сейчас воспитаница духовной семинарии в качестве супруги для единственного сына? Опять же, он рожден с силой, не уступающей возможностям отца. Подруга, ситуация крайне странная. Эл перешла на шепот и склонилась ниже. Явно тут имеется какой-то расчет или план. И вопрос в том, какая роль отведена тебе, козы отпущения? Уж не задумали ли сильные маги использовать тебя, избавляясь от скелетов в своих шкафах? Про Фаус-младшего столько странного болтают. Могут ли слухи быть правдивы? Возможно ли, что он сотворил что-то настолько скверное, что ему понадобилось срочно жениться? Я вот не хочу однажды утром в Вестнике Луса прочитать о твоей скоропостижной кончине. эл я пихнула подругу в бок, — «с твоим воображением надо не всемогущему служить, а писать истории, будоражащие нервы». Что им, по-твоему, требуется по утрам пить кровь невинной девы для поддержания силы? Или они могут спихнуть на тебя ответственность за свою ошибку? Что если однажды вестник сообщит о тебе как о преступнице? И всё. Лорд-надзиратель оперативно отправит тебя в забвение, а их семейка... Ну, они могут показательно всплакнуть, сокрушаясь, как им не повезло с невесткой. Пф, Эл, ты неподражаема. Где ты раньше была с такими идеями? Может быть, тебе стоит попробовать себя в качестве глашатая? В том же вестнике нет вакансий. Мне начинает казаться, что это твое предназначение». Я деланно смеялась, стараясь вызвать к здравому смыслу подруги, но у самой на душе скребли кошки. «Угу, очень смешно». Элая гневно свела брови. «Кто бы мне позволил приблизиться к вестнику Луса? Разве что теперь, когда моя лучшая подруга — невестка семьи Фаус? Ты же замолвишь из-за меня словечко?» «Конечно», — подыграла я, обнимая девушку, с которой делила нелёгкое время обучения. «Если не случится моей скоропостижной кончины «Да», — вздохнула Эл, — «всё случившееся очень странно выглядит. Ты будешь осторожна». Она пытливо вглядывалась в мои глаза, ища там ответ, и я кивнула, обещая. «Конечно, я не собираюсь стать лёгкой добычей и предоставить возможность использовать меня». Положа руку на сердце, пока от новоиспечённого супруга я получила лишь поддержку и понимание, но времени прошло слишком мало, лишь несколько судьбоносных часов. Он вполне мог притворяться, преследуя свои цели. Тут Элл права. «Как ты справишься? У меня всё это в голове не укладывается». Думала, как степнеет попробовать выбраться за стены семинарии. Знаешь же, охранки не обновлялись со времён основания. Прорех много. Хотела попытаться выяснить, что с тобой приключилось но к счастью ты сама объявилась да еще так эффектно не напоминай я застонала вновь рухнув на кровать мак настоял на этом визите сказал мои вещи заберем ну ну сомнения эл мне были созвучны твои вещи как же просто заявиться у всех на глазах в семинарии значит спровоцировать лавину пересудов к вечеру во всем лусе не будет ни единого жителя ни осведомленного о вашем браке Уж это точно. Но, с другой стороны, это и тебе на руку, — рассуждал Эл. Чем больше к твоей персоне будет внимания, тем сложнее фаосом будет тебя как-то незаметно извести. Хватит предрекать мне всевозможные ужасы. Элла расхохоталась. Да, пока ты на пострадавшую совершенно не похожа. Наоборот, без униформы совершенно преобразилась. Кто бы не желал от неё избавиться. Эх, самая приятная часть сегодняшнего дня подтвердила я, решив не хвастаться рассказами про ванную и мягкую перину. Но, Лопа, ты реально вышла замуж? Ущипни меня, я всё никак не могу поверить, что происходящее не сон. Я сама никак не поверю. Ещё и в мужьях Фаус-младший. Элза трясла головой. Не знаю, стоит тебе позавидовать или пожалеть. Он персона неоднозначная. Конкретного чего-то я о нём не знаю. В слухи о нём никогда не вникала бы сказал заранее, что встречу его лично. Кажется, говорили о несчастных могинях с разбитыми сердцами. угу Все только на уровне пересудов, но ходили слухи про множество романов. Говорили, могини наведываются прямо в его дом, а затем... Теперь подруга едва шевелила губами. Из его дома разносились странные звуки. Он же сильный маг. Я удивилась, вспомнив охранное плетение о заклинании вокруг дома. Там полок неизбежен. Откуда звуки?» эл озадаченно смолкла. Моя логика была неоспоримой и уже менее уверенно продолжила. «Еще шепчутся о запрещенных ритуалах. Когда-то слуги проговорились про ритуальных животных, обнаруженных в специальных клетках в недрах дома. Это объясняла нелюбовь Фауса-младшего к реальной прислуге. Фантомы точно не способны разносить сплетни». «Понятно». Для себя я решила повнимательнее осмотреться в доме мужа. «И что?» — чуть помолчав уточнила Элая. «Ты теперь будешь жить с ним? Настоящей супружеской жизнью? У вас и дети появятся?» Настолько далеко вперёд, я ещё не успела заглянуть. м, -м, -м нет глава замоталась со стороны в сторону, просто представить себе подобного не могла. «Нет». Вопросы подруги вогнали меня в ступор смущения. Чувствуя, что краснею, спешно подскочила с кровати, вспомнив, что пришла собрать вещи. «Если тебя не избрали на роль сакральной жертвы...» Эл немедленно растянулась на освободившейся поверхности и, закинув руки за голову, принялась рассуждать, уставившись на облупившийся потолок. «Да тебе каким-то невероятным образом выпал счастливый билет. Фауст младший красавчик, да? Всякая мечтала бы оказаться в роли его жены, но лучше исходить из худшего». «В этом случае ты должна приготовить себе путь к спасению. Подумай об этом». М -м -м. Я совершенно бессмысленна и с лихорадочной поспешностью шарила по полкам, не зная, что стоит забрать с собой. «О чём ты? Может быть, получится договориться с ним, когда придёт время исчезнуть или скопить средств, чтобы обосноваться в каком-то месте и открыть свою мастерскую или ферму купить? Держи эти планы в голове, если придётся отступать в тень». Такие слабые могини, как мы, должны быть практичны. Думаю о почве под ногами, а не фантазировать о великой любви. Лопа? Да. Ты же не влюбишься в него? Не допустишь такой ошибки? Эл, я все понимаю. Обернувшись, открыто взглянула в глаза подруги и улыбнулась, заметив там искреннее беспокойство. И все сделаю, чтобы не оказаться в беде. «Конечно. Я случайная пешка в чьем-то неведомом замысле, и я постараюсь не оказаться за игровым полем. Подруга права. Это шанс. Каким бы рискованным он ни казался, я должна обратить ситуацию себе во благо». «А где вестник?» «Какой?» Элл с недоумением оглянулась вокруг. «Сегодняшний. Куда-то его в попыхах с утра бросила. А, вот же он». Я выхватила искомый лист из-под груды ткани, служившей мне ночнушкой, и принялась скользить по строчкам взглядом. «Но смотреться на себя не можешь», — хмыкнула Элая. «Вот оно», — синхронно вскрикнула я и громко зачитала заинтересовавшую меня новость. «Выведена новая порода кур, способных впадать в спячку на период неблагоприятных погодных условий. Селекционная работа, направляемая магией, продолжалась несколько лет, но сейчас можно...» «Стоп!» — подруга перебила, округлив глаза. «Ну какие куры? Ты же просто невозможно И это новоявленная невестка семьи Фаос. Мрак. Луз был бы в шоке. Я тебе о чём говорю? Ищи способ извлечь выгоду из случившегося, а ты всё про кур. Всё. Ферма в пригороде, подобная той, что была у твоей бабушки, в прошлом. Это уже не твой уровень. Теперь ты сможешь рассчитывать на большее. Но и прошу об одном — не забудь обо мне». «Я готова объединиться с могиней из семьи Фаус в любом начинании. Всё, лишь бы вырваться из этого проклятого места». И Элая сморщилась, махнув рукой вокруг. «Нет, это тебя должны были впихнуть на это изображение. Не знаю, кто и как его устроил, но просчитался. Роковая ошибка всего плана». Да, Элая мечтательно вздохнула. «Я бы развернулась в роли жены Тарнелла Фауса. Куры меня интересовали бы в последнюю очередь». «А что бы интересовало в первую «Такой красавчик!» Эл подмигнула. «Ты же не обидишься? Не воспринимай на свой счёт. Я понимаю, что вы незнакомцы, но я бы... Я бы его соблазнила и вынудила принять мою сторону, заставила защищать меня». Я смотрела на подругу округлившимися глазами. «Вот так рассуждение...» «Семинаристки!» «Всемогущий тебя покарает». В ужасе прижала я ладони ко рту и ты только что твердила о том, как опасно оказаться невесткой семьи Фаусов. Я предпочту яркий год роскошной жизни, блеклому и унылому существованию служительницы на протяжении десяти лет. Эл, ты в своём уме? Абсолютно. Ты взгляни на себя в зеркало. Лишь достойный наряд вместо проклятой формы, и ты совсем другая. Если дело в наряде... Я вспомнила гардероб и вот введённый спальне спальня. Я постараюсь раздобыть тебе. «Ах, лопа, не трать на это время», — перебила Элая. «Смысл мне иметь его здесь, в стенах семинарии? Это от тебя сегодня силой власти у лорда надзирателя буквально вырвали отсюда. А я? Нет, здесь за обладание такой одеждой я буду подвергнута наказанию. Знаешь же главу, он скриага, моралист и женщин просто ненавидят Лучше обрети твёрдую почву под ногами и вызвали меня из этого места. Я могу сбежать, но некуда». Горечь тошнотворной волной обдав нёба подвигла меня подбежать к подруге и обнять её, утешая. Я — сирота, а она — один из множества детей обедневших магов, которого они просто не в силах были прокормить. Мы встретились в семинарии, нас объединило и сплотило выживание здесь. «Нашу дружбу ничто не разрушит, рассчитывай на меня», — заверила я Элаю, с трудом сдерживая рыдания Испытаниями дня сегодняшнего меня всё же проняло. И, прежде чем подруга ответила, в дверь громко постучали.